Глава третья. На следующий день я познакомился с Билли. Как только Конкера и Тимми одолели приступы ярости, вызванные моим появлением, разрушившим их планы на повышение, мы заключили негласный мирный договор. В наших поездках они болтали друг с другом, но не со мной, потому что я не проявлял особого желания. Но зато вполне мирно делили сэндвичи, шоколад и работу. Билли же сразу дал понять, что с ним этот номер не пройдет. Для Билли классовая война была просто необходима, и на поле брани он был самый неустрашимый воин. Через пять секунд после нашего знакомства он стал точить клыки. Знакомство состоялось в аэропорту Кембриджа в пять утра. Мы должны были переправить партию лошадей из Нью-Маркета в Шентильи под Парижем. И с погрузкой-разгрузкой... и прочими формальностями, день обещал выдаться тяжелым. Я поставил свою машину на стоянке, и пока размышлял, как мы с Конкером и Тимми со всем этим управимся, вдруг подъехал темный Ягуар десятой модели, и из него вылез Ярдман. В машине были еще двое. Неразличимый силуэт сзади, а на переднем сиденье Билли. Ярдман вылез, потянулся, зевнул, Поглядел на небо и, наконец, обратился ко мне. — Здравствуйте, мой дорогой мальчик, — сказал он самым дружеским тоном. — Отличная погода для полетов. — Весьма удивленно отозвался я. Ярдман вообще-то не любил ни рано вставать, ни приезжать в аэропорт, чтобы пожелать нам счастливого пути. Если возникали какие-то осложнения с документами, бывал приезжал Сэрл, но не Ярдман. и все же на сей раз пожаловал он собственной персоной. В черном костюме, мешковато сидевшем на его худой фигуре. В холодном утреннем свете его пятнистое лицо выглядело особенно невыигрышно. Солнцезащитные очки, как всегда, скрывали выражение его глубоко посаженных глаз. После месяца работы в его конторе и непродолжительных контактов случавшихся несколько раз в неделю, когда я заходил за инструкциями, бумагами или зарплатой, я так и не узнал его лучше. В каком-то смысле его защитные боеры ничем не уступали моим. Сдерживая зевоту, он сообщил мне, что Тимми и Конкер получили отгулы, и сегодня их не будет. Он привез с собой двоих конихов которые были только рады их заменить. Ярдман выразил надежду, что с новыми помощниками у меня не будет осложнений. Он сказал, что сам привез их, поскольку общественный транспорт не приспособлен для встреч в пять утра в аэропорту Кембриджа. Тем временем с первого сиденья выбрался первый пассажир. Билли Откинс кивнул в его сторону Ярдман. «Доброе утро, лорд Грей», — сказал Билли. Удащавый девятнадцатилетний юнец, с круглыми и холодными голубыми глазами. «Генри», — машинально отозвался я, — «меня больше устраивало такое обращение, да и в нашей работе другие варианты выглядели менее естественно». Билли холодно и с вызовом посмотрел на меня и повторил, выбрасывая слово за словом. «Доброе утро, лорд Грей!» «Доброе утро, мистер Воткинс». Он сверкнул глазами. И снова холодно на меня уставился. Если он надеялся сбить меня с толку и смутить, то сильно ошибся. Ярдман с раздражением уловил трение. «Я тебя предупреждал, Билли!» — быстро начал он и столь же быстро замолчал. И обратился ко мне. «Я надеюсь, вы не допустите, чтобы некоторая несхожесть темпераментов поставила под сомнение безопасность ценного груза?» «Ни в коем случае!» — отрезал я. Он улыбнулся, обнажив свои сероватые искусственные зубы. Я никак не мог понять, почему, имея средства на такую дорогую машину, как Ягуар, Ярдман не мог раскошелиться на более естественно выглядевшие зубы. Это, безусловно, придало бы ему более респектабельный вид. «Вот и отлично!» — быстро и удовлетворенно проговорил он. «Давайте грузиться!» Тем временем из машины осторожно выбрался третий. Его большой живот был бы вполне к лицу женщине, собирающейся родить двойню. Он был облачен в незастегнутый коричневый балахон. Под ним виднелась рубашка-ковбойка и красные подтяжки, с трудом поддерживающие простые темные брюки. Он был лысоват, заспан, устал и угрюм. Ему было лет пятьдесят. и он почему-то упорно старался не смотреть мне в глаза. «Ну и команда собралась», — думал я, переводя взгляд с толстяка на Билли. И это когда требуется максимум сноровки и проворства. Толстяк оказался совсем непригодным. Он обращался с лошадьми с грубостью, рожденной страхом перед ними. По распоряжению ярдмана он выводил лошадей с фургонов, в которых их привезли, и проводил по усланному матами на стилу в самолет, где мы избили, устраивали их во временных стоилых боксах. Джон, так звали толстяка, был слишком тучен или трусоват, чтобы идти рядом с лошадью. Он пятился задом, таща на себя лошадь, неловко вытягивая голову. Неудивительно, что животные нервничали и отказывались идти. Ярдман подступал сзади, размахивая вилами иногда подталкивая лошадей рукояткой. В результате лошади были перепуганы, и в таком состоянии вести их было никак нельзя. После того, как три из них, потные, легающиеся, бешено косящие глазами, все же оказались в самолете, я вылез наружу и запротестовал. Пусть Джон помогает Билли, а я сам буду выводить их из фургонов и заводить в самолет. Если они пребудут в таком нервном состоянии, Владельцы вряд ли захотят с ними связываться в дальнейшем. Впрочем, скорее всего, лошади разнесут самолет на куски в воздухе. Ярдман знал, что такое случилось пару раз за историю авиаперевозок чистокровных лошадей. Всегда существовала опасность, что лошадь может сделаться неуправляемой даже в самых нормальных обстоятельствах. Но пускаться в полет, когда на борту табун перепуганных лошадей, равносильно самоубийству. Ярдман размышлял долю секунды, потом сказал «Ладно, поменяйтесь». Погрузка продолжалась, не так суматошно, но по-прежнему медленно. И в самолете от Джона тоже было мало толку. Груз в самолетах следует размещать еще более тщательно, чем на корабле. Если центр тяжести окажется нарушен, самолет не сможет взлететь. Он промчится до конца взлетной полосы, а потом превратиться в груду искореженного металла. Если центр тяжести сместится в воздухе, самолет накренится, примерно как и корабль, только выправить крен будет куда труднее. Да и спасательных шлюпок, увы, под рукой не окажется. Для соблюдения мер безопасности лошадей надо ставить в центральной части самолета, причем для их спокойствия и удобства хвостами к хвосту самолета. Ярдман обычно пользовался самолетами среднего калибра и там помещалось по четыре пары лошадей они должны стоять неподвижные к ним нужно иметь возможность легко подходить при взлете и посадке например приходится успокаивать их и гладить поэтому каждая пара помещалась в отдельный бокс получалось четыре самостоятельных островка по центральному проходу и вокруг боксов были проложены доски так чтобы боксы можно было обходить кругом имея доступ к каждой лошади лошади стояли на подстилках из торфа Вокруг каждой пары сооружался бокс из досок толщиной в полдюйма. Сначала сооружались передние и две боковые стенки, потом заводилась лошадь и запиралась задней стенкой. Для прочности боксы скреплялись металлическими брусьями, отечеками. Всего таких брусьев на бокс приходилось три, снизу, сверху и по центру. Для дополнительной надежности боксы крепились к полу цепями. Когда погрузка завершалась, получалось четыре аккуратных контейнера, из которых выглядывали только лошадиные морды, спины и хвосты. Поскольку нельзя было допустить, чтобы бокс развалился при полете, их сборка была делом ответственным и требовала времени, внимания и сноровки. У Джона не было ни того, ни другого. Он оказался на редкость неуклюжим. Долго возился с цепями, потом потерял две чеки, и мы, так и не сумев отыскать их, стали скреплять брусья проволокой, что вряд ли спасет бокс. если упрямая лошадь начнет в нем метаться. Кончилось тем, что работали мы вдвоем с биллем А Джон мрачно стоял и смотрел на нас. Причем Билли делал все, чтобы я почувствовал всю тяжесть физического труда. Мы провозились так долго, что к тому моменту, когда пилот забрался в кабину и завел моторы, три перепуганные лошади успели успокоиться. Закрывая двойные двери, через которые мы вводили лошадей, Я еще раз взглянул на Ярдмана. Он стоял на асфальте, и ветер от моторов развивал его жидкие волосы, превратив его голову в нечто напоминающее морской анемон. Стекла его очков серебрились. Он вскинул руку, не поднимая локти. Неуклюжий жест прощания. Я в ответ тоже вскинул руку. И закрыл вторую дверь. А самолет уже начал двигаться. как обычно команда самолета состояла из трех человек командир корабля второй пилот и борт инженер борт инженер с которым я совершал все предыдущие поездки охотно варил кофе всегда был готов погладить лошадь и пользы от него было куда больше чем от джона полет был относительно недолгим дул попутный ветер но все равно мы опоздали примерно на час когда мы приземлились Французы подкатили к самолету на стил, а я открыл дверь изнутри. Первое, что я увидел, — три неулыбчивые физиономии таможенных чиновников. Самым тщательным образом они сверили лошадей со списком, сначала со своим, потом с нашим. Каждая лошадь была подробно описана, масть и все характерные приметы. И таможенники скрупулезно выискивали на лошадях все звездочки, чулки и прочее, дабы не допустить попытки всучить новому владельцу какую-нибудь клячу вместо того скакуна-красавца, за которого тот заплатил большие деньги. Франция была в этом смысле самой недоверчивой и привередливой страной. Удостоверившись, что на сей раз все обошлось без обмана, старший таможенник вежливо вернул мне документы и разрешил разгрузку. Четыре автобокса от французских скаковых конюшен были присланы заново прибывшими лошадьми водители привыкшие к задержкам стояли плотной группкой и ковыряли зубочистками во рту я спустился по настилу подошел к ним и сообщил в каком порядке будут выгружаться лошади хотя по французски я изъяснялся без блеском мне был хорошо знаком с каковой лексикон за шесть лет работы в старой англии я часто имел дело с владельцами и поэтому знал все французские термины не хуже английских. Один из водителей подогнал свой фургон и собственноручно ввел в него гнедую кобылу. Он дружески похлопал ее по крупу, и пока я отвязывал вторую лошадь, пристроил ее в фургон и стал отъезжать. Другие водители приехали с конюхами. Так обычно делается, когда надо забрать несколько лошадей. Билли выводил лошадей, а я с Джоном, точнее сказать, Один стал разбирать боксы в самолете. Джон ронял брусья, спотыкался о замки, прищемлял пальцы цепями. Из-за большого живота он не мог выполнять никакой работы, где надо было нагибаться. Причина, по которой Ярдман пользовался его услугами, — великая тайна, — раздраженно размышлял я. Предполагалось, что обратно мы повезем четырех лошадей. Но разгрузка закончилась, — а груз так и не прибыл. Когда прошло еще полчаса, я отправился в здание аэропорта и позвонил одному из тренеров, имевших отношение к перевозке. Он подтвердил, что от него должны были поступить две четырехлетки, купленные англичанами для стипольчезов, но в аэропорту они появятся лишь в три часа. В извещении, что он получил от фирмы Ярдмана, черным по белому значилось 15.00. Второй тренер сказал то же самое. Я не стал звонить третьему, похоже, и он получил такое же уведомление. Либо Саймон, либо его машинистка ошиблись. И вместо ноля появилась цифра пять. Новость была малоприятная. Это означало разгрузку в конце дня, когда мы совсем выбьемся из сил. Но неприятности только начинались. Подойдя к самолету, я увидел, что Билли и Джон оживленно припираются. Я не успел понять, о чем они спорили. потому что оба сразу замолчали при моем приближении. Джон сердит пнул ногой настил стил, а Билли окинул меня наглым взглядом. «В чем дело?» — спросил я. Билли поджал губы, давая понять, что это не мое дело, однако после внутренней борьбы все же решил ответить. «У него болит голова», — сказал он, кивая в сторону Джона, — «от шума». «Болит голова? Может, так оно и есть?» Но это все равно не объясняло ни мрачности, ни неуклюжести, ни беспомощности толстяка. Да и споры сбили тоже. Так вдруг с удивлением подумал я, это не объясняет, почему за всю поездку он не сказал мне ни единого слова. Но поскольку переспрашивать в надежде получить более подробное объяснение было бессмысленно, я только пожал плечами и решил не обращать на него внимания. «Садитесь в самолет», — сказал я. Произошло недоразумение, и мы заберем французских лошадей в другой раз. Билли выругался. Он произнес ругательство так спокойно, что я с интересом подумал, как же он говорит, когда сердится. Я сказал, мы улетаем, сухо заметил я, и давайте больше не будем об этом. Джон, мрачно и неохотно, стал подниматься. За ним Билли. Я выждал некоторое время и пошел за ним. Дистанция между нами явно носила символический характер, не без сарказма, отметил я. Работники аэропорта убрали помост, летчики, вернувшись из кафе, тоже заняли свои места. И мы полетели назад в Кембридж. Во время полета мы сидели на брикетах сена на значительном расстоянии друг от друга. Джон поставил локти на колени и уронил голову на руки. а Билли смотрел вдаль, на облачное небо. Доски и брусья, ранее составлявшие боксы, теперь лежали плашмя на торфяных подушках, и самолет казался большим и пустым. Грохот усилился, и мне даже стало жалко Джона. Фирма, которой принадлежал самолет, быстро приспосабливала его для самых разных перевозок. Цепи на полу использовались и для крепления пассажирских сидений, и для боксов с животными. Самолет мог вести 60 туристов в один день и партию свиней или коров в другой. Только перед очередным рейсом сиденья снимались или устанавливались, и выметался соответствующий ссор. соломы и навоз в одном случае, и пачки из-под сигарет, и пакет с блевотиной в другом. Навоз нельзя было выгребать на иностранной территории. В соответствии с карантинными инструкциями, его полагалось везти назад в Англию. Как ни странно вдруг пришло мне в голову но торфяные подушки никогда не воняли даже теперь когда в самолете не было лошадей и запаха конского пота правда самолет не был герметизирован в него попадал свежий воздух и пахло в нем не так как в конюшне даже после солнечного дня в кембридже первому самолет оказался веселый неуттомленной работой акцизный чиновник пришедший разобраться с лошадьми он залез в самолет Как только к нему приставили лестницу, что-то грубо сказал командиру. Затем перешел из кабины пилота в салон. — Что вы сделали с лошадками? — удивленно спросил он, таращаясь в пустоту. — Сбросили в Ла-Манш? Я объяснил, в чем дело. «Черт — Черт! — буркнул он. Эд хотел уйти пораньше. — но что вы купили во Франции? Джон промолчал, я покачал головой. Амбилли сказал агрессивным тоном — У нас не было ни одной свободной минуты, чтобы отойти от самолета. Таможенник в своем темно-синем костюме весело покосился на меня. Похоже, он уже имел дело с Билли. — Ладно, — сказал он, — еще увидимся. Открыв двойные двери, он помахал рукой служителям, скатившим по мост. И как только тот был приставлен, весело сошел по нему и зашагал к зданию аэропорта. Поскольку мы прилетели по расписанию... И благодаря отсутствию лошадей, с которыми мы провозились бы при выгрузке, мы с Джоном и Билли последовали за ним, чтобы перекусить. Я сел за один столик, а Джон и Билли демонстративно выбрали другой, как можно дальше от меня. Но если Билли таким образом собирался меня задеть, то он просчитался. Я был рад, что меня оставили в покое. Наконец прибыли лошади, и мы быстро погрузили их в самолет. Затем я вошел в аэропорт, уладил с таможней все формальности на вывоз лошадей, оторвал пилотов от четвертой чашки кофе, и мы снова взмыли в чистое зимнее небо, перелетели через серый Ла-Манш и приземлились во Франции. Снова нас приветствовали те же таможники, самым тщательным образом проверили груз и дали добро. Мы выгрузили лошадей из боксов, предварительно разобрав последние, и проследили, как их грузят в автофургоны, дабы удостовериться, что они отбыли к своим новым владельцам. На сей раз четырехлетки оказались на месте, и мы сразу же занялись их погрузкой. Поскольку лошадей было всего четыре, надо было наладить два бокса. Работа на сей раз показавшаяся мне достаточно утомительной. «Плод Джона в четвертый рейс», Состоял в том, что он навесил сетки с сеном для четвероногих пассажиров. Но и здесь он выказал удивительную медлительность и неуклюжесть. Когда лошади спокойно устроились в боксах, мирно же я сено, мы отправились в здание аэропорта. Впереди Джонс Билли, я сзади. Единственное слово, которое я услышал, когда они спускались из самолета, было «пиво». Маленькая техническая неувязка с документами в одном из кабинетов привела к задержке. К таким неувязкам и задержкам я уже успел привыкнуть. Поездка без задержек — это вообще большой подарок судьбы. Когда ты везешь, скажем, 20 лошадей, то стоит возникнуть каким-то вопросом в связи с одной из них, как рейс может отложиться на несколько часов. Как правило, дело бывает не столько в лошадях, сколько в том, заплатила ли фирма данному аэропорту за самолет или рейс. Обычно рейс задерживался до тех пор, пока не производилась оплата. Препирательства порой принимали такой ожесточенный характер, что просто хотелось выпрыгнуть в окно. Я очень гордился умением сдерживать себя, когда все вокруг бушевали и винили меня во всем. Киплинг остался бы мною доволен. На сей раз возникла проблема страховки, которую я не в силах был разрешить. Дело было в том, что одна из лошадей недавно при перевозке попала в катастрофу, получила небольшую травму, и ее хозяин потребовал от компании выплаты соответствующей суммы. Компания не хотела платить и не давала разрешения на то, чтобы лошадь покидала Францию. Я сказал, что лошадь продана, и я осведомился вправе ли страховая компания помешать продаже. Никто не мог ответить на этот вопрос. И начались бесконечные телефонные переговоры. Я был... очень недоволен. Спорная лошадь находилась в одном из передних боксов. Если ее так и не выпустят, нам придется разбирать два задних бокса, выгружать лошадей и только после этого начать разборку ее бокса. Учитывая, что Билли и Джон к тому времени сильно накачались пивом, потрудиться мне предстояло крепко. Лошади стоили тысячи фунтов, конюхи и фургоны уже давно уехали, кому мне было оставить их, чьей заботе поручить, если все-таки их отправка не состоится, — удрученно размышлял я. Первый пилот был страшно недоволен и заявил, что если мы в ближайшее время не вылетим, то нам придется заночевать во Франции. Либо мы вернемся в Кембридж к шести, либо он вообще не полетит, так как его рабочее время заканчивается. Я передал эту информацию чиновникам, но получил в ответ лишь пожимание плечами. Первый пилот выругался и сказал, что до да без двадцати пяти он пьет кофе, а потом уезжает в Париж. Мне же придется нанимать другого пилота, поскольку он отработал максимум и по закону имеет право на двое суток отдыха. Мрачно глядя в окно на осиротевший самолет с ценным грузом, я проклинал, на чем свет стоит, сложившейся ситуации «Если нам придется здесь ночевать, то я буду спать вместе с лошадьми». Появятся новые яркие впечатления, — думал я с мрачным юмором. поступаете в фирму Ярдмана, и вы объездите весь мир с полным дискомфортом. Вскоре, однако, страховая компания сменила гнев на милость и разрешила вылет. Я схватил бумаги, рассыпаясь в благодарностях, кинулся за пилотом, потом за Билли. Он сидел за пенистой кружкой пива, причем далеко не первый — Найдите Джона, — коротко сказал я. Через десять минут мы вылетаем. — Сами найдите, — сказал он с насмешливым довольством в голосе. — Если, конечно, сможете. — Где он? — На пути в Париж. Билли спокойно прихлебнул пиво. У него там какая-то шлюха. Сказал, что вернется завтра пассажирским рейсом. Такие вот пироги. С точки зрения дела... Отсутствие Джона мало что меняло. И мне было решительно все равно, готов он платить за обратную дорогу сам или нет. Вольному воля. Как и всем, и он был при паспорте. Мой уже помялся и обтрепался от постоянного пользования. Мы предъявляли паспорта в секции паспортного контроля для пассажиров. Предъявляли их мельком, как заурядные пропуска, а не важные документы. И, надо сказать, чиновники не чинили нам препятствий. Они спокойно относились к тем, кто был связан с авиакомпаниями. Один летчик рассказывал мне, что однажды забыл свой паспорт в гостинице в Мадриде. И целых три недели без помех летал по всему свету, пока, наконец, не вернул себе этот документ. Через десять минут вылет, спокойно напомнил я Билли. Через пятнадцать вы полетите за свой счет. Билли посмотрел на меня своими круглыми глазами, потом поднял кружку и вылил пиво мне под ноги. На полу образовалась желтая лужица с пеной по краям. «Зря добро переводите», — заметил я. «Ну, вылетите или нет?» Он не пошевелился. Было бы наивно с моей стороны предполагать, что он кротко встанет и пойдет за мной. Но поскольку в мои намерения не входило устраивать с ним стычку, я повернулся и пошел к самолету. Как я и предполагал, вскоре появился Билли. Впрочем, чтобы подчеркнуть свою независимость, Он сделал это в самый последний момент. Когда он поднялся в самолет, двигатель уже работал, и как только мы закрыли двери, машина начала выруливать на взлетную полосу. Как обычно, во время взлета и посадки Билли стоял и держал головы двух лошадей. То же самое проделывал я с другой парой. Самолет был теперь полупустой, я думал, что Билли постарается устроиться подальше от меня». Но одиннадцать часов существования без присмотра Ярдмана и, выпитая в аэропорту пиво, сделали свое дело. Экипаж был в кабине, а Джон в гостях у своей шлюхи. Я был в полном распоряжении Билли, и Билли решил не упускать такого удобного случая.